Глава тридцать девятая Успела как раз вовремя. Даррен вышел из портала вместе с каким-то мужчиной, чем-то напоминающего его самого. Только выражение лица более мягкое, что ли. Хотя взгляд более колкий, цепкий и внимательный. Казалось, что ничто и никто не может скрыться от его холодного взора. В холле уже столпились все адепты, о чем-то громко перешептывались, явно не понимая, для чего их всех сюда пригласили. К моему удивлению, тут находились не только учащиеся, но и преподаватели. Что же такого могло случиться, чтобы даже профессоров это коснулось? Я даже не успела полностью опуститься в холл, останавливаясь на последних ступенях. Так, кстати, обзор был лучше. Хок тут же материализовался рядом со мной, довольно хмыкнув. «Смотри-ка, успела!» «Молодец!» — похвалил он, усаживаясь рядышком со мной. Я ничего на это не ответила, глазами выискивая подругу и Ройса. Но как бы ни старалась, так и не нашла их. Что удивительно, все, кроме меня одной, были облачены в ученическую форму Академии Смерти. «Ты почему не сказал, что нужно явиться в форме? Ты же видел, как я оделась?» Покосилась на хранителя, довольно виляющего хвостами и совершенно не обращающего на меня внимания. «Ну, так мне показалось». Но Хок ответил. «А зачем? Тебе это платье очень идёт. Ты в нём просто неотразима». От его слов стало приятно, на щеках появился смущённый румянец. И все же, ничего не ответив на его реплику, просто взяла и села на одну из ступенек, обнимая себя руками за плечи и приготовилась слушать. И тут раздался голос ректора. «Доброго вечера, адепты. Как вы понимаете, я собрал вас не просто так. У меня для вас имеются некоторые важные новости. Во-первых, рядом со мной сейчас присутствует главный военный советник повелителя Эндемара Тансеррея. Эран Саргат Тансеррей. На этих словах мои брови резко взмыли вверх, и я перевела взгляд с Даррена на Хока. «Это что?» «Брат нашего ректора», — хмыкнул кот, продолжая смотреть в сторону магистра и главного военного советника повелителя Эйроса, Эрана Саргата. «Ну офигеть просто!» Поражённо выдохнула я, снова переведя взгляд с Хока в сторону говорившего. «Советник прибыл сюда по важному делу. В течение некоторого времени в Академии будет происходить осмотр, поэтому настоятельно прошу как адептов, так и преподавателей не препятствовать этому. Не нужно ничего опасаться, вас никто не тронет. Но вы все должны быть готовы, что ваша комната и личные вещи будут досмотрены. «А что именно будут искать?» — раздался чей-то голос из толпы адептов. «Не могу ответить на данный вопрос, потому как это является государственной тайной». Тут же ответил ректор. «Как долго будет длиться осмотр?» Еще один голос, но уже с другого конца холла. «Пока это будет необходимо». И тут же, сделав шаг вперед, заговорил Эран Саргат Танцерей. «Приветствую всех собравшихся. Так как меня уже представили, то не вижу смысла делать этого снова. Итак, сообщаю». Обыск Академии Смерти будет длиться столько, сколько я посчитаю нужным. Досмотр буду вести я и мои ищейки. Никому не советую препятствовать в поисках, иначе это будет считаться государственной изменой». В толпе прошелся ряд недовольных голосов, которые тут же затихли, стоило только брату ректора продолжить. «Все, кто станет препятствовать поиску, попадут в руки дознавателей Повелителя Эйроса. Поэтому не советую делать того, о чём потом сможете пожалеть. «Вам нечего опасаться. То, что мы будем искать, никак не скажется на вашем обучении здесь». После этого повернул голову к брату и, кивнув, добавил. «Благодарю вас за содействие к короне». На что ректор лишь кивнул, снова беря инициативу в свои руки. Эран сделал шаг назад, тем самым давая понять, что закончил свой монолог. А ректор, наоборот, сделал шаг вперёд. «Ну что ж...» С этим теперь всё и всем, надеюсь, понятно. А теперь переходим к другой новости. Все адепты замерли в полнейшем молчании, ожидая, что же нового поведает нам Саргат. А вот брат ректора стоял и молча наблюдал за всеми, словно выискивал что-то или кого-то. Заострял взгляд то на одном, то на другом адепте, пока не посмотрел в мою сторону. Ну да, я ведь оказалась немного на отшибе, выделяясь среди остальных адептов. Господи, ну вот зачем я надел это платье? Ведь промелькнула же мысль одеться в форму академии. Но выходной решила, что это не обязательно дура. Нужно было слушать свою интуицию. эранже внимательно с лёгким прищуром наблюдал за мной. «И чего, — спрашивается, — впился своим колючим взглядом. Ну да, одета не так, как другие, но так чего же пялится-то?» Меня даже слегка передёрнул от его пронзительных, холодных и даже колючих глаз поэтому я поспешил отвести взгляд в сторону, стараясь больше не смотреть на военного советника Эйроса. Даррен же продолжил. «Как многим известно, раз в 50 лет в нашем мире происходит турнир Академий. Сражаются лишь самые лучшие. В следующем году турнир по решению повелителя Эндмара Танцеррея будет проходить у нас. За звание лучшей Академии мира Астарот будут сражаться». Академия Риини-Твиль. Она расположена на территории лесов Иллория. Далее, Академия Бушующего Пламени. Ее расположение на землях Андора. Третья, Академия Жизни. Она, как вы можете догадаться, находится в долине снежных драконов. Ну и четвертая наша, Академия Смерти. Ректор замолчал, давая адептам возможность немного обдумать услышанное. Минуты две стояла полнейшая тишина, а затем со всех уголков холла начали разноситься голоса. Удивлённые, некоторые даже шокированные, кое-где обескураженные. Гул голосов всё нарастал и нарастал. Я слышала даже, что кто-то восхищённо выдыхал, а кто-то наоборот бледнел. Но никто не остался равнодушным, даже я. Нет, разумеется, я вообще не поняла, почему у адептов такой ажиотаж, но интересно всё-таки стало. Хок, тихо позвала сидящего рядом хранителя. «А что это за турнир такой?» «Потом...» — отмахнулся кот, продолжая наблюдать за адептами и ректором. Досадливо поджала губы, но решила всё же больше не спрашивать. «Нет, ну и в самом деле, он же потом сам мне всё расскажет. Так что я спокойненько посижу и подожду, когда завершится общий сбор». Постепенно гул голосов начал утихать, пока и вовсе не сошёл на нет. Вот тогда ректор и продолжил. «Вижу, вы все осознали масштаб грядущих событий». Улыбнулся Даррен, и у меня сердце подпрыгнуло, встав где-то посреди горла. Ух, даже как-то немного жарко стало. Ну что ж, значит, я могу продолжить. В турнире будут участвовать по три команды от каждой академии. А это означает, что соревноваться будут 12 команд. В состав одной команды обязательно будет входить один выпускник, один второкурсник и двое с пятого курса. Команда обязана состоять из одного адепта с боевого факультета, некроманта, целителя и артефактора. Ведьмы и проклятийники могут взаимодействовать с командой лишь на начальном этапе подготовки, с защитными амулетами, но и это не всегда. Иногда хватает лишь одного артефактора для создания таких амулетов. Почему состав команд именно такой? Поясняю. Выпускной курс – это сильнейший в команде. Второй курс – слабейший. Но каждый из этих курсов покажет уровень подготовки своей академии. Пятый курс – поддержка команды. Артефактор – защита команды. Целитель, думаю, сами понимаете. Некромант и боевик – нападение. А я сижу и слушаю, как заворожённая. «Надо же, как интересно. Турнир академии». дарон меж тем продолжил. «Какие награды ожидают академию, которая одержит победу?» Во-первых, статус. Выигравшая Академия получит престиж, почет и уважение. Во-вторых, стипендия будет увеличена за счет казны той территории, на которой находится Академия-победитель. Вместо одного туна адепты станут получать один серебряный тал. В-третьих, если победит наша Академия, то место на службе короны в центре столицы Эйроса. Жалование 100 серебряных талов или 10 золотых талов. И это самый минимум. По рядам адептов пошли одобрительные шепотки, улыбки, азарт и предвкушение. Команда, победившая на турнире, будет записана в историю Академии как лучшая из лучших. Данная четвёрка адептов будет запечатлена на одной из стен галереи на первом этаже, чтобы каждый мог видеть героев, принёсших славу и почёт Академии а также ощутимые преимущества адептам. И снова раздался гул нестроенных, довольных голосов учащихся. «Что же получат преподаватели?» Ректор чуть заметно усмехнулся в виде, как приосанились профессора, приготовившись алчно впитывать информацию. «Почёт, уважение и увеличенное жалование. Каждый из профессоров станет получать от трёх золотых таллов до пяти». Теперь и профессора присоединились к голдежу адептов. И если адепты досадливо поджимали губы, услышав сумму, предназначенную профессорам, то вот сами преподаватели оживились и теперь довольно улыбались. Задача профессоров – подготовить команды. Они будут сформированы на занятиях у профессора Алана Ройса. Иногда придется участников турнира освобождать от занятий, но основной профессиональный предмет останется обязательным. Дарен глубоко вздохнул, словно переводя дух, после чего снова продолжил. «Как уже заметили, уважаемые адепты, в раздевалке стоят ваши именные шкафчики, расформированные необычным образом. На самом же деле они стоят так, как им и положено. По два, три, четыре адепта зависят от силы и слияния магического дара. То, насколько они дополняют друг друга. Уже завтра будут сформированы команды». Те, у кого будет рядом со шкафчиком стоять еще три других, нужных для турнира факультетов, автоматически попадают в команду. Те, у кого всего два-три, пройдут отбор у профессора Ройса. Именно он решит, кого брать в команду и как лучше ее укомплектовать, если вдруг будет недобор по идеальному слиянию силы. Все стояли и внимательно слушали магистра, боясь упустить что-то важное. А мне теперь стал немного понятен тот порядок кабинок и то почему все они стоят, не каждый со своим факультетом, а столь разрозненно. Я как раз находилась рядом с несколькими шкафчиками адептов с боевого факультета. Интересно, на этот раз поменяется порядок? Я ведь первокурсница. А Саргат чётко дал понять, что участвовать будет второй курс, пятый и шестой выпускной. Хок толкнул меня лапой, привлекая к себе внимание. — Ты чего задумалась, дарина да, И сидит, смотрит, склонив немного голову на бок. — Да так... Пожалуй, плечами. Просто интересно, какие сформируются команды. Очень хочется посмотреть на турнир. Я ведь никогда не была на магических соревнованиях, тем более, когда будут сражаться лучшие Академии Астарота. На моём веку Академия Смерти лишь дважды участвовала в таком грандиозном турнире. Было время, когда она не считалась лучшей. И она ещё ни разу не одерживала победу. Благодаря нашему магистру, наше учебное заведение преобразилось, адепты-выпускники теперь лучшие. А второй курс может дать фору даже тем, кто будет старше на 1 два курса в любой другой академии. Что стоит ниже по статусу, там образование хуже. Пояснил Хок, дёргая одним ухом и немного резко шевеля пушистыми хвостами. «Ничего себе!» — удивилась я. «Да», — кивнул кот. Благодаря Даррену наша академия стала одной из лучших, потому и получила приглашение на участие в турнире. Надеюсь, в следующем году мы наконец-то сможем одержать первую долгожданную победу мечтательно произнёс Хранитель. Улыбнулась. «Да уж, дважды участвовать и ни разу не победить. Должно быть, было крайне обидно видеть то, как Академии наносят поражение». Хок же продолжил свой экскурс в историю турнира. «Проигравшая Академия становится на статус ниже, и ей снова придётся всем доказывать, что она достойна называться одной из лучших, чтобы через 50 лет принять участие в новом турнире. Если же за отведённое время Академия не доказывает что не зря до поражения считалось одной из лучших, то она теряет все привилегии, престижи и статус. «Ого, как тут всё непросто!» — округлила глаза от удивления. «Да, у нас с образованием всё строго!» — серьёзно кивнул хранитель. «Именно из лучших академий выходят настоящие воины и защитники нашего мира!» Кивнула, понимая, почему именно такое образование и такие требования. «Всё из-за тех прорывов!» Астароту нужны сильные обученные воины, защитники, целители. И поэтому нужно сильное образование, лучшее из лучших. Погрузившись в свои думки, пропустила момент, когда ректор завершил говорить, поэтому только сейчас обратила внимание, что адепты начали покидать холл. Поднялась со ступеньки, снова пытаясь найти взглядом Ройса и Селину, но так и не нашла. Зато взгляд непроизвольно зацепился за Даррена, который, чуть сощурив глаза, внимательно наблюдал за мной. По спине непроизвольно побежали приятные мурашки. Не такие, как тогда в его кабинете, а обычные, не таящие в себе магию. Кожа покрылась гусиными пупырышками, захотелось поскорее скрыться от взгляда бездонных синих глаз. Поэтому перевела взгляд на брата Даррена и вздрогнула всем телом. Эран также неотрывно смотрел в мою сторону. «Идём», – пихнул меня лапой Хок, снова привлекая к себе внимание. «Вовремя, кстати. А то тебя затопчут сейчас». Адепты, обходя меня, стремились поскорее покинуть холл Академии, бурно обсуждая грядущие в следующем году события. Они не обращали на меня никакого внимания, и я, кивнув коту, развернулась и пошагала вверх по лестнице. Полученная информация будоражила, но вместе с тем заставляла печально улыбаться. На следующий год меня уже не будет в этом мире, поэтому я не увижу турнира четырёх лучших Академий мира Астарот. Жаль. Очень и очень жаль. А ведь зрелище. Обещает быть грандиозным.